Злата. Полночи я отбивалась от сестры. Верна никак не желала от меня отцепляться. Уверена, это наша старшенькая Марита её науськала. Сама видела, как они шушукались вечером за столом. Но Марита у нас женщина замужняя и ушла с мужем, как и полагается приличной жене. Разумеется, не забыв перед уходом напомнить младшенькой, о чём меня нужно обязательно расспросить. ь д о брось, Злата!» Не желала отставать Верна. Слухи на ровном месте не появляются. Тётушка Пайп сказала, что все говорят о твоём отъезде с эльфом Валарию. «Ну, хоть не в э л ь ф а н д и ю А то это название эльфийского государства звучало сегодня ото всех. «За кого ты меня принимаешь?» — обиделась сестрёнка, но тут же вернулась к началу. «Так ты поедешь?» Раньше с ней было как-то проще. «С чего бы я должна туда ехать? Вот скажи. С того, что ты уже приехала к родителям с красивым эльфом». «Вы живёте вместе и вообще, наверное, давно тайно встречаетесь». Выдала в ы невероятную теорию, верно? Я уткнулась лицом в подушку и застонала. «Ведь никуда от неё не денешься. Спать меня уложили в комнате Верны. Вернее, когда-то это была наша общая комната, но с моим отъездом в училище и замужеством Мариты младшенькая захватила её целиком. И спала я теперь с ней на одной кровати, прижатая к стенке в самом буквальном смысле этого слова. так что п р и н я л а с теребить меня за плечо сестра. «Всё так, да?» «Нет!» — рявкнула я, но потом опомнилась, что вокруг все спят, и надо бы потише. «Всё так, как рассказывала я с самого начала. Это работа. А уеду я после её окончания или нет? Посмотрим. Но не с эльфом. Одна. Посмотрим на эльфийские выкрутасы, которые расхлёбывать придётся мне, как местной жительнице. н а неужели между вами совсем ничего нет?» — не унималась верно. «Ни в ж и з н и не поверю». Мне отчаянно захотелось побиться головой о стенку, но за ней спали родители, вряд ли бы они оценили. Только работа. Надо было сонное зелье с собой прихватить и подлить сестре. Нечасто мы виделись в последнее время и ещё реже ночевали вместе. Вот и успела позабыть, какая она приставучая. Не верю, ты просто не хочешь делиться опытом с младшей сестрой. Желание побиться головой стало почти нестерпимым. Слушай, я развернулась к Верне. — Пусть с тобой Марита делится, она уже полгода как замужем, уверена, ей есть что рассказать. — Так она делится, в отличие от некоторых, — обиженно заметила младшенькая. — Только это не так интересно. Её-то муж обычный человек. — Чисто внешне эльфы никак от нас не отличаются. Строение тела у них такое же, разве что уши длиннее. Хотя некоторые книги намекали, а то и явно сообщали, что не только уши. — Ага, — обрадовалась верно. — а «Значит, всё-таки что-то было?» «Не было», — в сто первый раз повторила я. «Откуда тогда такие познания?» «В училище на курсе целительства проходили анатомию». «Помню, с какой жадностью девушки разглядывали учебник». Сестра раздосадованно засопела. «Давай спать», — попросила я, отворачиваясь к стенке и натягивая на себя одеяло. «И всё-таки ты что-то скрываешь», — напоследок заметила в и р н о но, к счастью, отстала, а потом и уснула. Я тоже провалилась в дрему, как почувствовала. Приподнявшись на локте, я тоже проваливалась в дрему, как почувствовала. Приподнявшись на локте, я прислушалась к ощущениям еще раз. Ничего, показалось, видимо. Кто может использовать в доме магию? Собственно, из одаренных тут я и Криэль. Но ему-то магия в ночи зачем? Разве что создать светляка, чтобы выйти по нужде. Возможно, стоило проверить, но мне стало лень». «Эльф немаленький, сам разберётся. А если и не разберётся, ничего страшного. У нас тут не заблудишься, а природа вокруг не даст пропасть». Рано утром я проснулась, совершенно разбитая, с твёрдым намерением уехать из родительского дома как можно скорее, пока его обитатели меня окончательно не доконали. Одеяло всё было на младшенькой, так сладко спавшей, что стало жаль её будить. День только вступал в силу, Воздух не успел прогреться и оставался приятно прохладным. Я надела платье, босиком вышла на крыльцо и замерла, облокотившись на перила. Утренний туман постепенно оседал. Кричали первые и самые ранние петухи, но пока не уверена. Видимо, сами только проснулись. Роса серебрилась на траве, а в листьях клевера у дома, как маленькие драгоценные камни, собрались капельки. и и д и л и Я вдохнула свежий влажный воздух и прикрыла глаза, а когда открыла, из-за угла дома вышел эльф. Полуголый, в одних брюках, по мускулистому торсу, с потемневших влажных волос, ручейками стекала вода, а по правой руке и до самого уха вилась татуировка. Он так и застыл, увидев меня. Я же во все глаза пялилась на него, стараясь больше смотреть на татуировку, а не на текущую по крепкому телу воду. Почему-то он производил совершенно иное впечатление, чем обычно. Сила г о л о в о торса. «Доброе утро!» Первым от Меркориэля улыбнулся, как-то поспешно натягивая рубашку, тут же намокшую и соблазнительно облепившую его фигуру. «Доброе!» Как-то неуверенно ответила я и быстро спросила первая, пришедшая в голову. «Как спалось?» «Замечательно. Я давно так не высыпался. И летний душ у вас так бодрит». Посол улыбнулся, заправляя прядь за ухо. Я жадно проследила за простым движением его пальцев и тут же одёрнула себя. «Сколько можно пялиться? Это всё в и р н о с её ночными разговорами!» Мы молча зашли в дом, и я убежала помогать маме на кухню. Первые звуки оттуда уже доносились, а Кориэль удалился приводить себя в порядок. Разумеется, мама расстаралась для гостя. Тесто, видимо, поставленное ещё вчера в ночь, подошло, и сегодня нас ожидали пирожки с разной начинкой, так что к завтраку на запах подтянулись все, кроме х о т т н а в е р н у в ш и я с я от него в е р н о пожаловалась, что с трудом добудилась брата, и он какой-то не такой. На голову ещё жалуются, что больная и тяжёлая. «Больная и тяжёлая», — п о н и м а ю щ е протянул отец. «Вот паршивец мелкий, ведь не разрешая ему ещё за малостью лет, а он всё равно умудрился». Но в итоге Хоттен всё-таки пришёл. От рассола отказываться не стал, как и от пирожков. Больше всех его самочувствием любезно интересовался к а р и э л ь Тогда как отец пилил, мама качала головой, а сам братец отнекивался ото всех обвинений. «Ничего», — проговорил отец, вставая из-за стола и захватывая пирожок. «Сейчас поешь и иди сразу на огород. Физический труд облагораживает и всю гадость из организма выводит». Хоттен не испытал желания облагораживаться, Но спорить с отцом себе дороже. Мы же выдвинулись в город на гружённой повозке, словно в голодный край. Особенно поражало количество редиски. Собственно, на огороде ещё мало что успело вызреть, зато редиска уже отходила. Конечно же, нужно скорее отдать, чтобы не пропало. Пусть у других глава болит, что теперь с этой редиской делать? Наверное, послу всё-таки придётся перейти на фрукты-овощи. Отец, видимо, сам рад был возможности куда-то выбраться и благурил всю дорогу, заставляя меня переводить его шуточки эльфу. К р е л ю что примечательно, нравилось. Во всяком случае, он вполне искренне смеялся над шутками, а иногда и сам поддерживал, рассказывая что-то э т а к о из своей жизни. Кажется, послом он был довольно долго и успел объехать немало мест за пределами Аларии. Даже мне стало интересно, где именно он побывал. А дома уже ждали. Отец, увидев, развеселился, эльф озадачился. Я же... Я же знала, куда мы денем лишнюю редиску. Коза п о с л а с ь у нашего забора и радостно побежала навстречу, предвидя обильное угощение. — Смотрю, уже хозяйством обзаводитесь, — одобрил отец. — С к а з ы начали. А почему не с кур? — И до них дойдём, — отозвалась я, наблюдая, как Кориэль скармливает овощи козе, почёсывая ей между рогов. Похоже, от этой козы нам просто так не отделаться. Ну ладно бы коза. Из приоткрытого почтового ящика торчала бумажка, которую я заметила и вытащила. На плотной беленой бумаге, запечатанной сургучом, со всеми положенными печатями и о т т и с к а м и было приглашение на прием в честь эльфийского посла. «Уже сегодня вечером в ратуше».